Глава 10. Это уже хитровка или еще не хитровка, не могла понять Геля. Подколокольный, если сравнивать с ее Москвой, выглядел так даже и получше. Дома не стояли в зеленых сетчатых паранжах, а то, что немножко ободранные, так кого этим удивишь. На самой площади, правда, особенно около угловой двухэтажки, бомжей было, как на Курском вокзале, и пахло тоже не очень. Но кто бы стал поднимать столько шума из-за поездки на Курский вокзал? Вот тебе и страшная хитровка. Нет, подумать только. Лошадка остановилась у дома, похожего на кусок пожухшего, несвежего торта. Узкий его конец выходил прямо на площадь. Щур выкатился из коляски, протянул руку шкряби. — Давай его сюда, Аполлинария Васильевна, и ехайте себе. — Даже не надейся, я с вами пойду — Твердо ответила Геля. Она была полна решимости вызнать, где живут мальчишки. Кроме того, следовало осмотреть шкрябу, чтобы понять, насколько серьезно он пострадал. Ну ладно, настояла из чистого упрямства. А чего он раскомандовался, щур этот? Поддерживая мальчика с двух сторон, вошли в дом. С трудом поднялись по темной лестнице. Чтобы не упасть, Геле пришлось хвататься свободной рукой за волглую стену, Щур же ничего, шел уверенно. К счастью, никого не встретили. Девочке подумалось, что и обитатели этого дома должны быть склизкими и страшными, как тараканы. Свернули налево, обогнули какой-то выступ, и Щур с силой пнул оцеревшую дверь. Оказались в большой комнате с закопченным потолком, похожей скорее на склад, чем на человеческое жилье. Большую часть помещения занимали какие-то, как показалось гели, грубо сработанные стеллажи, занавешенные с одного бока пыльной рогожей. На стеллажах, насколько она могла разглядеть, лежало за скорозлыми кучами грязное тряпье. Окон в комнате не было. В свободном углу стоял голый сосновый стол, окруженный старыми стульями и криво сколоченными табуретами. На столе бутылка, воткнутой в нее оплывшей свечкой. И больше никакого света. Так что остальные углы терялись во мраке. Усадили раненого на табурет. Гель, отдуваясь, стащила грязные перчатки. Они ужасно запылились. Кроме того, шкряб хватался за них липкими от леденцов ручонками. Огляделась и вздрогнула. Из куч стрепия на широких полках полезли дети. Дети! Все мальчишки и все маленькие, не старше девяти лет. Сгрудились вокруг. Один тонкошей, обритый нагло, развязно спросил. инте что за кралю ты привел, щур?» Щур молниеносно, как кошка лапой, съездил ему по затылку. «Язык придержи! А Полинария Васильевна это, дочка доктора нашего!» «Рындина? С полицейской части?» — спросил другой, крепкий и весь квадратненький, как сундучок. «Его, шкрябу, лошадью зашибло, на покровке!» Да так, что идти не мог. А она, вишь, выручила, на коляске довезла. Детишки все как один выжидательно уставились на гелю. И девочка, слегка торопившая от всего увиденного, опомнилась. Так что она собиралась сделать? Ах, да, докторская дочка должна осмотреть раненого. Подошла к шкрябе, ласково сказала. Надо снять пальтишка, я тебе помогу. Мальчик безропотно поднялся, и Геля стал расстегивать ему пуговицы. Короткого пальто, пиджака, тужурки не разберешь. Такой ветхой и поношенной была девушка. «Барышня, шли бы вы уже во свояси кислым голосом произнес Щур. «Доставили мальца, и будет с вас. Дальше мы сами. Света мало. Есть у вас еще свечи?» Не обращая внимания на его слова, спросила Геля. «Не барь чай по сто свечек жечь!» «Тогда посвятите мне кто-нибудь. Вот ты!» — обратилась она к квадратненькому. «Ишь, и точно! Чисто Василь Савельевич командует!» — покрутил головой тот, но послушался. Поднес свечку ближе. Щур молча нырнул куда-то в темноту, а вернулся, как ни странно, еще с двумя свечами. Зажег от первой, сразу стал светлее. Геля завернула рукав рубахи рубахе неопределенного цвета и похолодела. Предплечье распухло. И при малейшей попытке дотронуться шкряба, еле сдерживал крик. — У него, похоже, закрытый перелом, — испуганно сказала она. — Надо наложить шину. — Баба Яся, — начал был щур. баба Яся твоя сама его к доктору отведет, если не дура. Народными средствами тут не поможешь. Нужно зафиксировать сломанную кость в правильном положении, а то рука срастется криво или вовсе отвалится, — припугнула на всякий случай мальчишек. Подействовала. «Я не хочу без руки!» Жалобно завопил Шкреба. «Значит так. Мне нужны две ровные дощечки, горячая вода, чистых тряпок побольше и водка», — приказала Геля. И сама себе понравилась. Вот молодец. Голос уверенный. Никто не усомнится в ее знаниях и умениях. На самом деле, как накладывать шину, она знала лишь теоретически. Из интернета. Откуда же еще? И ужасно боялась. Статью об оказании первой помощи Геля выучила наизусть, на всякий случай, из-за своей стыдной трусости. А вот ведь пригодилась. «Да к чего делать-то, щур?» — спросил тот лысый, что обозвал Гелю украли Верзила, насупился, закусил губу. «Делай, что велит!» — буркнул, наконец. Клюсенки сгоняй! Она, баба добрая, и чайник кипятку даст, и трепья. Да шкалик не забудь, и чтоб бегом мне. Гели сидела, привалившись боком к столу, и повторяла про себя порядок действий при наложении шины. Но ждать и правда, пришлось недолго. Дверь стукнула. Спора обернулся, похвалил щур. «Принес?» «Обязательно принес!» Однако из полумрака вынырнул совсем не тот мальчик, что побежал за кипятком. Этот был маленький, щекастый и, наоборот, лохматый, как зверушка. Аж два с полтинной набросали у Николы Большого Креста. «Принимаешь, что ли, щур?» Да не забудь бабьяси, словечко за меня шепнуть. Молодец, Хива. Остальные тоже давайте. Щур подтянул один из табуретов поближе к столу, уселся. Не рвем час, бабьяси возвернется, а у нас хабар не считан. Будет нам на орехи. Мальчишки стали подходить по очереди, выкладывать на стол деньги. Большей частью медики. Щур аккуратно все пересчитывал и ссыпал в старый кожаный кошель. Мальчика, который принес меньше рубля, отругал, но обещал прикрыть. Последний раз добавил ему из хабара хивы. Когда тот взерепенился, жестко сказал. «Позабыл, как третьего дня с пустыми карманами вернулся? Ежели бы я от других тебе не нащипал, отведал бы ты пряников березовых. Понравилось бы?» Еще несколько раз девочка с надеждой оборачивалась на дверной стук, но приходили другие мальчики, а лысого все не было. Пострелят и хитрованские, попрошайничают. Промысел у них такой. Вспомнила Геля Анушкин рассказ. Ага, вот она куда попала. В притон к попрошайкам. А этот дурак у них за старшего. М да, просто умереть, уснуть. Вернулся Лысый. Приволок большой чайник с кипятком. Две старые, но чистые нижние юбки. Судя по размеру, эта Люсьенка была не только доброй, но и очень толстой. И дощечки, явно в прошлой жизни бывшие каким-то ящиком. Из кармана же извлек бутылку с мутной жидкостью. Гель понюхала, до да слез прошибла. Ладно, все равно. Подошла к шкрябе и взялась за дело. Было так страшно, что даже руки перестали дрожать. И очень хорошо. Она спокойно, шаг за шагом, выполняла заученную инструкцию. Облила предплечье мальчика вонючей водкой. Было написано наложить стерильную повязку. А где ее стерильную взять? Обернула несколько раз полосой ткани, оторванной от юбки, чтобы мягко было и дощечки не причиняли неудобства. Расположила дощечки, как раз хватило на всю длину предплечья, с двух сторон и плотно обмотала еще одной полосой ткани, так, чтобы держались крепко, не ерзали. Шкряба все терпел, как настоящий герой, а вот у Гели от страха ныло под ложечкой, рука у мальчика ужасно посинела и распухла, а внутри временами как будто слышался противный скрип. На все про все хватило одной юбки, еще и осталось, чтобы перевязь соорудить. Промыла и обработала остатками водки страшные ссадины на щеке и на плече. Рукав рубахи пришлось оборвать к чертовой матери. Все равно весь был в жестких пятнах засохшей крови. Разогнулась, утерла со лба липкий ледяной пот. Все. От мысли, что сделала что-то неправильно, и шкряби станет только хуже, сердце прыгало к горлу и мешало дышать. Подумала, плакать нельзя. Надо сейчас же ехать к папе. Но силы совсем кончились. Пришлось сесть на табуретку. Одну минуточку посижу и поеду. Вдруг огоньки свечей тревожно заметались. Под ощатым стенам поползли пугающие тени, а от двери пахнуло гниловатой болотной сыростью. Послышались тяжелые шаги, сопровождаемые мелким дробным постукиванием. Будто барабашка пробежал. И в круг света из темноты надвинулась грузная фигура, замотанная в какую-то неописуемую рвань. Жуткие седые космы выбивались из-под платка, повязанного по-цыгански, а огромные круглые выпученные глаза горели дьявольским огнем. В одной руке существо сжимало суковатую палку, а в другой — грязный узел. По-звериному быстро вертя головой жуткоглазое существо произнесло неожиданно тонким и вполне ожиданно мерзким голоском. — Чую, чую, господским духом потягивает. Кто это тут? Кого привели кандальники, собачьи дети? — Это дочка доктора Рындина, бабуся, — отозвался Щур. Шкряб лошадью задавила, а она помогла его до шалмана доставить. «Мальчика нужно немедленно показать врачу», — сиплым от страха голосом сказала Геля. «Я наложила шину, но это временная мера. Рука может неправильно срастись. Кроме того, если все-таки попала инфекция, он может серьезно заболеть и даже умереть». «Можно я до Василь Савельевича пойду?» — захныкал Шкряба. «Или хоть до фельдшевицы, в Орловскую?» «Не ори! вы сопли! Да свадьба заживет!» и что захотел доктор ему то ж королевич выискался прикрикнул старуха повернулась к смешливо и насмешливо проговорила рука отсохнет так больше давать будут ай помрет невелика трата!» постукивая клюкой подошла ближе так что девочка смогла рассмотреть старуха самая обыкновенная просто высокая толстая и ужасно грязная Выпученные круглые глаза оказались всего лишь кожаными автомобильными очками-консервами с треснутым стеклом. Однако в сочетании с лохмотьями очки почему-то производили жуткое впечатление. Тем более, что за стеклами беловато поблескивало что-то влажное, страшное, никак не походившее на обычный человеческий взгляд. «Слепая!» Она просто слепая, бедняжка. Старуха тем временем придвинулась совсем близко и прошипела. Милая барышня, сладенькая пармская фиалочка, а вот я тебе сейчас поцелую за доброту, за ласку. Гелия, объятая ужасом и отвращением, отшатнулась, а старуха гнусно захихикала и заковыляла к столу. Поставила на него свой узел. «Как там делишки наш скорбные, а, казначейушка?» Спросила безошибочно, поворачивая голову в сторону Щура. «Много нынче собрали?» «Шестнадцать рублей и сорок восемь копеек», — доложил он. «Никто не лодорничал. Больше всех хило принес. Два рубля». «Шестнадцать рубликов», — старух подсокала языком совсем ожадился народ христианский не жаль мы сироток два рубля от шкурям на смех ладно вечерьте, дети сирот мои горькие детишки бесчастные мальчишки в то же мгновение облепили стол щур развязал узел там оказался котелок из которого так несло помоями что гелю затошнило «Не желаете угоститься с нами, барышня моя золотенькая?» Издевательски пропела старуха. «Да она нарочно меня пугает», — догадалась девочка. «А вот фиг вам, не поддамся». Спокойно ответила. «Нет, благодарю вас. Пожалуй, мне пора. До свидания, мальчики». И немножко гордясь собой, пошла к выходу. Ее геройство перед лицом, вернее, ужасной мордой этой старой ведьмы, никто не оценил. Мальчишки, стуча ложками, жадно пожирали неаппетитное варево из котелка. Кроме того, явился еще один поберушка, наверное, самый маленький и жалкий из всех. Слепо налетев на гелю и обойдя ее, как неодушевленный предмет, он, ступая на цыпочках, крался к столу, не сводя глаз с бабки. Рибушок, дитятка моя драгоценное, проскрипела старуха. «Припозднился, касатик. Небось, больше всех насобирал. Ну, неси, неси. Порадуй меня старую. И другим пусть наука будет». Мальчик замер, и Геля услышала, как у него от страха стучат зубы. Щур корчил какие-то рожи, манил его к себе. Но парнишка, как загипнотизированный, двинулся прямо к старухе. Щур выскочил, но перехватить мальчика не успел. Тот дрожащей рукой высыпал несколько медиков перед самым носом кошмарной бабки. «Куда ж ты суешься, Бекас? Уйди!» Щур с досадой оттолкнул дрожащего рябушка и сгреб мелочь со стола. «Сам посчитаю. До гривен до пятак, да еще, ого! Рубь с полтины!» Старуха злобно встукнула клюкой по полу. «Не брехать мне!» И тут же голос снова зазмеился, зазвучал с тихой, лживой, жутенькой ласковостью. «Все слышу, все. У меня-то уши вострее, чем у вас глаза. Сколько там чур? Копейка сорок хоть наберется?» «Сорок пять», — упавшим голосом ответил парнишка. Грибушок сглотнул, зубы застучали еще громче. «Упреждал я вас, сиротки мои горькие, упреждала, псы неблагодарные, ежели кто лодорничать будет и меньше рубля принесет, так пусть лучше сам в Москве речки утопится. Упреждала?» С этими словами старуха с неожиданным для ее возраста и тучности проворством подскочила к рябушку и отмуш ударила своей ужасной клюкой. Мальчонка упал, пробовал уползти, но удары сыпались на него один за другим. Да вы что, все с ума посходили, драться! Выкрикнула Геля и, бросившись к старухе, вцепилась в ее клюку. Вы же его убьете, мерзкое чудовище! Он же совсем еще маленький мальчик, а вы его палкой! Да как не стыдно в конце концов! Бабка попыталась вырвать у Гели свое жуткое орудие, но та не отпускала. Тогда старуха, ни слова не говоря, поднесла руку к лицу и сдвинула на лоб очки. На гелю уставились два абсолютно белых, лишенных зрачков, кошмарных глаза, подсвеченных красноватыми отблесками свечей. Тут нервы у девочки все-таки сдали, и она с воплем бросилась прочь. След ей неслось мерзкое, визгливое хихиканье старухи. Геля выскочила за дверь, налетела на стену, кинулась к лестнице, выкатилась из склизкой душной тьмы на улицу и застыла. Воздух показался немыслимо чистым и свежим. Небо, невидное в темноте и тумане, моросило мелким бисером апрельского полудождя полуснега. А полинаре ну, слав тебе, Господи, обрадовался изводчик, когда она забралась в коляску. «Любушка, пошла, милая, но...» «Стой, да погоди ты, шут тебя дери!» Из нехорошего дома выскочил щур и бросился на перерез Любушки. «Что ж ты делаешь, паразит?» Засердился извозчик, но мальчишка примирительно сказал. «Не серчай, дядя, дело у меня, до да, барышни! Дело у него! Хватит с нее уже твоих делов!» Щур подбежал к Гели, ухватился за коляску. — Барышня хорошая, не держите зла на бабку. Не любит она чужих. Не сильно-то много доброго от людей видала. И возьмите для извозчика вашего. Стал совать девочке мятый рубль. Малышня побирает, сам мне подачки без надобности. Берите. Я бабе Ясе не все отдал. — Ты что, дурак? Совсем дурак? Думаешь, я возьму твои деньги? Устала, спросила Геля. — Этим своим маленьким лучше отдай, чтобы не били их. Тут ей пришлось изо всех сил зажмуриться. Уж очень не хотелось плакать при этом заносчивом типе. Наверняка ведь насмех подымет. Но слезы все равно потекли из-под плотно сомкнутых ресниц. А Пленарева Васильевна! Не ревите, не надо!» Голос щура звучал без насмешки. И Гелия решилась открыть глаза. «Вот и ладно. Дождик льет. Да вы еще в три ручья. Чистый потоп. До самых косей сыростью пробирает». Мальчишка нарочито передернул плечами. «Так уж помилосердствуйте, барышня хорошая, вытрите слезки, а то помру от простуды в молодых годах». Гелия невольно фыркнула и щур ей улыбнулся. Был он похож на волчонка, желтоглазый, лобастый, с крепкими белыми зубами, открытыми в бесшабашной улыбке. Никакой угрозы в его присутствии геля не чувствовала. «Ага». Болки тоже похожи на симпатичных собачек. А на самом деле ужасные хищники. И вообще. «Ты вот что!» — сказала она строго. «Ты послушай, хочешь или нет. А я папе все равно скажу про шкрябу. Так и знай». «Не надо, не говорите!» — понурился Щур. «Скажу!» «Как ты не понимаешь? Ведь травма серьезная. Не какой-нибудь ушиб!» «Не говорите!» — повторил парнишка, не поднимая глаз. «Сам скажу!» Если ваш папаша прознает, что вы на хитровке ошивались, все ухи вам обдерет». «Ухи? Мне? Папа? Вот дурак!» Щур быстро глянул на нее и снова потупился. «Ладно, скажи сам, так даже лучше», — великодушно разрешила Геля, но тут же забеспокоилась. «А это, ваше чудовище, вдруг тебе не позволит? От бабы Яси помехи не будет, она с нами не ночует, уходит, осторожная, больная, потому как настрадалась» объяснил он и добавил насмешливо, прищурившись. «Мальцы шепчутся, мол, на метле улетает, к черту на куличи». Гели проигнорировала насмешку. «Смотри, не обмани. Я все равно завтра утром все у папы выспрошу. И если...» «Сказал же сам!» Резко оборвал ее щур.